Глава 14 Спирт, возможно, смыл самый черный мрак, но он не смог вымыть лею из сердца и памяти. Если я не понимал этого раньше, то теперь знал, я по-идиотски безнадежно и беспомощно влюблен. Опять. Но на этот раз все было иначе. Впереди меня не сидел никто, кого я мог бы предпочесть ей. Существовала только она. Я хотел заполучить слишком религиозную женщину с ребенком, со шрамом и свежеутопшим мужем. Лея. Девушка с волосами цвета вороного крыла, с синим сиянием во взгляде и выгнутой спиной. Девушка, которая говорила медленно и задумчиво, но без лишних намеков. Женщина, которая видела тебя таким, каков ты есть, и принимала тебя. Принимала меня всего лишь. Я повернулся к стене, и она хотела меня. Несмотря на слова, что она больше никогда со мной не увидится, я знал, что она меня хочет. Иначе зачем бы ей меня целовать? Она поцеловала меня. Она бы не сделала этого, если бы не хотела, и с того момента до того, как она внезапно отсюда убежала, ничего не происходило. Так что, если она не бросила меня, потому что, по ее мнению, я очень плохо целуюсь, надо всего лишь заставить ее понять, что я тот парень, на которого можно положиться, тот, кто будет заботиться о ней и о кнуте, что она неправильно меня оценила, да и я сам неправильно себя оценивал. Я не сбегу. Только не в этот раз. Во мне все это было, но мне никогда не выпадало шанса испытать себя, создать дом. Сейчас, когда я почувствовал способность к этому, мне понравилось. Понравилась мысль о безопасности и предсказуемости. Да, об однообразии и монотонности. Я всегда искал этого, но не находил. До этих самых пор. Я посмеялся над собой. Пришлось. Вот я лежу, приговоренный к смерти пьяный наемный убийца-неудачник, И планирую длинную счастливую жизнь с женщиной, которая при нашем последнем разговоре ясно и четко заявила, что я последний из тех, с кем она хотела бы повстречаться еще раз. Поэтому, когда я повернулся в комнате и увидел, что бутылка на стуле передо мной пуста, я понял, что должно произойти одно из двух. Я должен заполучить лею, или же я должен заполучить еще спиртного. Прежде чем вновь скользнуть в сон, я услышал отдаленный вой, становившийся то громче, то тише. Они вернулись. Они пахли смертью и разложением, и скоро они будут здесь. Надо спешить. Я встал рано. На западе по-прежнему клубились башни из облаков, но они не приблизились. Казалось даже, что они немного отступили. И я больше не слышал раскатов грома. Я искупался в ручье, снял красный шарф, в котором все еще была обмотана моя голова, и промыл рану на виске. Надел новое белье и новую рубашку и побрился. Я собирался прополоскать шелковый шарф, но почувствовал, что он еще хранит частичку ее запаха, поэтому обмотал его вокруг шеи. Я бормотал слова, которые собирался произнести. Несмотря на то, что на протяжении последнего часа я менял их восемь раз, я помнил их наизусть. Они должны прозвучать некрасиво, но честно. Я закончу так. Лея, я тебя люблю. Да, черт возьми, так я и закончу. Вот он я, и я тебя люблю. Выстави меня за дверь, если сможешь, если это необходимо. Но я стою и протягиваю тебе руку, на которой лежит мое бьющееся сердце. Я сполоснул бритву и почистил зубы так, на случай, если она вдруг захочет меня снова поцеловать. Потом я пошел на север по направлению к деревне. Рой мух взлетел с трупа оленя, когда я проходил мимо него. Он выглядел довольно странно. Казалось, он увеличился в размерах. От зверя шел запах, которого я до сих пор не замечал, хотя труп лежал всего в двадцати шагах от хижины. Наверное, все из-за постоянного западного ветра. Одного глаза не было, видимо, вороны. Но, судя по всему, ни волки, ни другие крупные животные еще не приходили. Пока не приходили. Быстро и уверенно я шагал мимо деревни прямо к пристани. Перед тем, как пойти к леи, надо было сделать пару дел. Я вынул пистолет из-за пояса брюк и с разбега в два шага зашвырнул его так далеко в море, как только смог. Затем я пошел в магазин к Пирью, купил себе банку мясных фрикаделек Йойка и спросил, где живет Матис. Она трижды безуспешно попыталась объяснить мне это по-фински и, наконец, вышла вместе со мною на улицу и показала дом всего в одном броске пистолета от магазина дальше по дороге. Матис открыл после того, как я, позвонив три раза, уже готов был уйти. «Мне показалось, я услышал, что здесь кто-то есть», — сказал он. Волосы его торчали во все стороны. На нем была рваная шерстяная футболка, трусы и толстые шерстяные носки. — Дверь не заперта. что ты здесь стоишь? — А ты не слышал звонка? Он с интересом посмотрел на приспособление, о котором я говорил. — Смотри-ка, у меня есть звонок, — заключил он. — Значит, он не работает. Входи. Оказалось, что Матис живет в доме. «Без мебели». «Ты здесь живешь?» — спросил я. Эхо моего голоса заметалось между стенами. «Стараюсь как можно меньше», — ответил Матис. «Но зарегистрирован я здесь». «А твой дизайнер интерьеров?» «Я унаследовал дом от Сиверта, а кто-то другой унаследовал его мебель». «Сиверт был твоим родственником?» «Не знаю». «Может быть». — Ну да, у нас было определенное сходство. Так он, вероятно, считал. Я рассмеялся. не непонимающе, посмотрел на меня и уселся на пол, скрестив ноги. Я сел так же, как он. — Прости, что спрашиваю, но что приключилось с твоей щекой? Налетел на ветку, — сказал я, — и вынул из кармана деньги. Он пересчитал их, просиял и убрал купюры в карман. — Молчание, — сказал он и холодная, как колодезная вода, спиртное. Какой сорт предпочитаешь? А что, есть разные? Нет, та же улыбка. Значит ли это, что ты решил остаться в Косунде, Ульф? Возможно. Ты сейчас в безопасности. Зачем уезжать в другое место? Будешь жить в хижине? А где еще? Ну? Улыбка словно приклеилась к его широкой физиономии. — Ты бы знакомился с парой женщин в этой деревне. Может случиться, с приближением осень тебе захочется чуть-чуть погреться. Я немного поиграл с мыслью, о не заехать ли кулаком по его коричневым зубам. Откуда, черт возьми, он это узнал? Я вымученно улыбнулся. — Твой, твой родный брат рассказывает тебе сказки? — родный брат? — Конрад. — Коре! Корнелиус, он мне не троюродный брат, а сказал, что брат. Я попытался встать на ноги. «Правда — Правда? Матис приподнял бровь и почесал взлохмаченную голову. — О, Господи, это должно означать... Э Эй, куда ты собираешься? — Уйти отсюда. — Ты еще не получил спиртное. Обойдусь без него. — Правда? — прокричал он мне вслед. Я прошел между надгробьями к церкви. Дверь была распахнута, и я зашел внутрь. Лея стояла у алтаря спиной ко мне и меняла цветы в вазе. Я постарался вдохнуть глубоко и спокойно, но сердце мое уже вышло из-под контроля. Я шел к ней, тяжело ступая, и все-таки она вздрогнула, когда я кашлянул. Она повернулась. К алтарю вели две ступеньки, и, стоя там, она смотрела на меня сверху вниз. Глаза ее покраснели и сузились. Я подумал, что мое сердце, наверное, можно разглядеть снаружи, потому что скоро оно пробьет грудную клетку. «Что тебе надо?» — ее шепот был невнятным. Все забылось. Все, что я собирался сказать, улетучилось, испарилось, исчезло. Осталось только последнее предложение. Я произнес его. «Лея, я...» — Люблю тебя. Я увидел, как она заморгала, словно испугавшись. Водушевленный тем, что она не выставила меня за дверь, я продолжил. Я хочу, чтобы вы с Кнутом уехали со мной. Туда, где нас никто не найдет. В большой город. Туда, где есть шхеры, и картофельное пюре и пиво средней крепости. Мы сможем рыбачить и ходить в театр. А потом мы будем медленно идти домой на улицу Страндвеген. — У меня нет денег купить большую квартиру, если мы захотим жить именно на этой улице, потому что она дорогая, но квартира будет принадлежать нам. Лея что-то шептала, а ее покрасневшие глаза наполнялись слезами. — Что? — я сделал шаг вперед, но остановился, когда Лея подняла руку. Она держала перед собой букет увядших цветов, словно обороняясь, и повторила громче. — А нити ты говорил? — То же самое? Казалось, мне на голову обрушились воды Баренцева моря. Лея покачала головой. Она приходила сюда, чтобы по ее словам выразить соболезнования по поводу смерти Хуга. Кроме того, она видела нас с тобой в моей машине и поинтересовалась, не знаю ли я, где ты, поскольку ты обещал ей вернуться. — Лея, я... — Не надо, Ульф. Просто уходи. — Нет. — Ты знаешь, что мне требовалось место, где я мог бы спрятаться. Йони был здесь и искал меня. Анита предложила мне комнату, а мне больше некуда было пойти. Мне послышались нотки сомнений в ее голосе, когда она спросила, — Значит, ты к ней не прикасался? Я хотел ответить отрицательно, но у меня как будто парализовала мышцы челюсти, и рот остался открытым. Кнут был прав, вруя плохо. «Я... я прикасался к ней, возможно, но это ничего не значит». «Ничего?» — Лея шмыгнула носом и вытерла слезу тыльной стороной ладони. Она быстро улыбнулась. «Наверное, так лучше, Ульф. Я все равно не смогла бы никуда с тобой уехать, но теперь я, по крайней мере, перестану задумываться о том, как все могло бы быть». Она склонила голову, повернулась и пошла к ризнице. Никаких обстоятельных прощаний. Я хотел побежать вслед за ней, задержать, объяснить, умолять, заставить, но меня словно покинули все силы и воля. И когда звук захлопнувшейся за ней двери начал метаться под сводами церкви, я понял, что сейчас видел Лею в последний раз. Я вышел на дневной свет. Я стоял на церковной лестнице, и чешущимися глазами смотрел на над надгробных камней. Наступила темнота. Я упал. Дыра засасывала меня все глубже, и даже весь спирт мира не мог этого остановить. Но ясно, что, хотя он ничем не может помочь, спирт остается спиртом. И когда я, постучавшись, зашел в дом Матиса, на столе уже стояли две бутылки. Я рассчитывал, что ты вернешься осклабился он я схватил бутылки и ушел не произнеся ни слова.